Когда наступил вечер и зажглись магические светильники, я встала. Сходив в уборную, долго умывалась. После, переодевшись в темно-синее платье, начала расчесывать волосы, стоя перед зеркалом, установленным в дверце шкафа. Дверь открылась, когда я расчесывала последнюю прядь. Обернувшись, заставила себя улыбнуться и тихо произнесла «Добрый вечер, Десмонт». Вошедший герцог остановился на пороге, и в его черных глазах промелькнуло потрясение, одновременно с искренним удивлением. Но, мгновенно справившись с собой, он ответил, «Добрый вечер, Ари». «Вас не было в обед», — продолжила я, отворачиваясь к зеркалу, потому что... «Потому что мне было сложно. Каждое слово произносить сложно. Прошу прощения, Арела я находился на разведывательной шхуне. Мы только вернулись». Я не видела лица герцога, но такое впечатление, что и ему этот разговор давался непросто. Расческа в моей руке скрипнула, но движение вниз, и прядь волос сверкает в свете магии. А я... я произношу то, что должна была. Десмонд, я прошу прощения за... за свои слова за завтраком. Я... мне не следовало... «О, Пресвятой, как же трудно!» И тут я слышу в ответ, «Не стоит, Ари, будем откровенны, ты сказала правду!» Расческа замерла. Я просто застыла, не зная, как реагировать на слова лорда Грейда. Герцог же снял мундир, бросил его на спинку стула и направился в комнату с удобствами. Молча. Когда вернулся, на ходу вытираясь, надел рубашку, быстро застегнул, привел волосы в порядок и спросил, «Вы готовы к ужину, Ариэлла?» «Да», — выдохнула я, — «минутку». И, отложив расческу, надела ободок. «Если вы желаете, можно прогуляться после ужина по кораблю». «Это было бы чудесно», — не поднимая головы, ответила я. Усмехнувшись, герцог вдруг произнес, «А если честно?» Искосо взглянув на него, я честно ответила, «Неужели вы полагаете, что, пробыв весь день в каюте, я не желаю прогуляться хотя бы перед сном?» Улыбнувшись, лорд Оттенгрейд протянул мне руку.